Предисловие к первому изданию «Пастор, неужели в вашем материнском сердце нет голоса, который бы запрещал вам разрушать идеалы вашего сына?» «Госпожа Альвинг, что же тогда будет с правдой?» «Пастор, что же тогда будет с идеалами?» «Госпожа Арвинг, ах, идеалы, идеалы!» «Ипсон, привидение» Предлагаемые записки вызвали против меня среди некоторой части читателей бурю негодования. Как мог я решиться в общей печати, перед профанами, с полной откровенностью рассказывать все, что переживает врач, какую цель я при этом преследовал? Я должен был знать, что в публике и без того распространено сильное недоверие к медицине и врачам, Разоблачения же, подобные моим запискам, могут только усилить это недоверие. Уличные газеты, постоянно травящие врачей, с радостью ухватятся за сообщаемый мною материал, чтобы использовать его для своих темных целей. Слухи могут дойти до низших слоев общества, до невежественного народа и оттолкнуть его от медицины, в помощи которой он так нуждается. Автор, будучи сам врачом, должен бы понимать, что он делает, подрывая в публике доверие к врачам и медицине. Негодование это представляется мне очень знаменательным. Мы так боимся во всем правды, так мало сознаем ее необходимость, Что стоит открыть, хоть маленький ее уголок, и люди начинают чувствовать себя неловко. Для чего? Какая от этого польза? Что скажут люди непосвященные? Как поймут они преподносимую правду? С самого поступления моего на медицинский факультет и еще больше после выступления в практику, передо мной шаг за шагом стали подниматься вопросы, один другого сложнее и тяжелее. Я искал их разрешения во врачебных журналах, в книгах и нигде не находил. Врачебная этика тщательно и педантически разрабатывала крохотный круг вопросов, касающихся непосредственно отношений врача к пациенту и врачей между собой. Все те вопросы, которые стояли передо мною, для нее почти совсем не существовали. Почему? Смешно сказать, неужели действительно нужна была какая-то особенная проницательность или чуткость, чтобы заметить и поднять те вопросы, которых я касаюсь в записках? Ведь эти вопросы бьют в глаза каждому врачу. Ими мучится каждый врач, не совсем еще застывший в карьерном благополучии. Но почему же, тем не менее, о них не говорят? Почему разрешение их каждый принужден искать в одиночку? мне кажется тут возможно лишь одно объяснение все боятся что если поднимать и обсуждать подобные вопросы то это может подорвать доверие к врачам и вот на самые серьезные и жгучие вопросы врачебного дела набрасывается непроницаемое покрывало и о них молчат как будто их совсем не существует а между тем Это систематическое замалчивание сделало и продолжает делать очень недоброе дело. Из-за него нет самого главного, нет той общей атмосферы, которая была полна сознанием неразрешенности этих вопросов и сознанием насущной, неотложной надобности их разрешения. Вопросы решаются в одиночку и в тихомолку, в кривь и в кость, а чаще всего заглушаются без всякого разрешения. По поводу моих записок мне приходилось слышать от врачей возражения, которые я положительно не решаюсь привести, до того они дики и профессионально эгоистичны. А слышать их мне приходилось от многих. Я думаю, подобные возражения могут выплывать лишь из того непроглядного, безгласного мрака, в котором мысль начинает шевелиться, лишь вплотную натолкнувшись на вопрос И трудно ждать, чтобы при таких условиях вопрос был охвачен сколько-нибудь широко. Мне говорят, если вы считали необходимым поднять ваши вопросы, то почему вы не прибегли к специальной врачебной печати? Зачем вы обратились с этими вопросами к профанам? Разрешить их профаны все равно не в состоянии, и им совсем даже не следует знать о существовании этих вопросов. В средние века один вормский врач Реслинг издал свой медицинский труд не на латинском языке, как тогда было в обычае, а на немецком. Вполне сознавая всю возмутительность такой профанации своей науки, он в предисловии извинялся в этом перед читателями и убедительно просил их получше прятать его книгу, чтобы она не попала в руки непосвященным, и чтобы таким образом бисер не метался перед свиньями. Времена эти давно миновали. Специальная печать пользуется теперь исключительно родным языком, доступным и понятным всякому непосвященному. Напиши я свои записки хотя бы и менее популярны, опубликую я их в специальном издании, все равно общая пресса извлекла бы из них на вольный свет все интересное». Разница была бы только та, что она придала бы фактам свое собственное освещение, может быть, неверное и невежественное. Впрочем, суть дела не в этом, суть вот в чем. Почему профанам не следует знать о существовании указываемых вопросов? Кто дал кому право опекать профанов? Пускай публикуют свои записки судья, учитель, литератор, адвокат, путеец. Полицейский пристав. Если мне скажут, что мне, как профану, вредно знать изнанку всех этих профессий, то я отвечу, что я не ребенок и что я сам вправе судить, что для меня вредно. Узнав правду, профаны могут потерять доверие к врачам и медицине. Какой это старый, старый, негодный и все-таки всеми признаваемый способ предписывать молчание из боязни, что правда не поколебала авторитета. Как будто есть такой крепкий ящик, в котором можно наглухо запереть правду. Какими обручами ни ящик, он неудержимо разъедется по всем скрепам, И правда поползет из щелей, обезображенная, отрывочная, раздражающая своей неполнотою и заставляющая предполагать все самое худшее. Врачи тщательно оберегают публику от всего, что могло бы покольбать в ней веру в медицину. Ну и что ж? Сильна в публике вера в медицину. Не подхватывает она всякую самую чудовищную сплетню о врачах. Не предъявляет она к врачам самых нелепых обвинений и требований. Для пользы данного момента иногда по необходимости приходится обманывать тяжелого больного. Но общество в целом не тяжелый больной, и поминутную ложь нельзя возводить в постоянное правило. Одно из двух. Либо правда может уменьшить веру в медицину и врачей, потому что медицина по самой своей сути не заслуживает подобной веры, в таком случае правда полезна, ничего нет вреднее, и ничто не несет с собой столько разочарований, как преувеличенная вера во что-нибудь. Либо, во-вторых, правда может колебать веру в врачей, потому что указывает на устранимые, но не устраняемые темные стороны врачебного дела. В таком случае, правда, необходимо. Если темные стороны будут устранены, то вера опять появится. Пока же они не устранены, то полной веры и не должно быть. Повторяю здесь то, что я говорю в записках. Я лично не обращусь за помощью к только что кончившему врачу, не лягу под нож хирурга, делающего свою первую операцию, не позволю дать своему ребенку нового, малоиспытанного средства, не позволю привить ему сифилис. Думаю, ни на что это не согласится и ни один из врачей. Разве это так, то как можно скрывать все это от непосвященных? Как можно представлять им идти на то, от чего всякий посвященный благоразумно уклонится. Что профаны не в состоянии разрешить поднимаемых вопросов, это совершенно верно. Но профаны вправе требовать разрешения этих вопросов и интересоваться их разрешением. Дело слишком близко касается их. Даже больше. Гласное обсуждение всех этих вопросов, по-моему, представляет единственную гарантию удовлетворительности их решения. Если решать будут одни врачи, то они легко могут впасть в большую или меньшую односторонность. Мне предъявляют еще другое обвинение. Одна распространенная врачебная газета утверждает, что я непозволительно обобщаю единичные факты из врачебной практики, что я неизвестно для чего. Позволяю себе несомненные преувеличения и чрезмерное сгущение красок. С таким обвинением приходится, разумеется, считаться самым серьезным образом. К сожалению, оно высказано совершенно голословно, так что возражать на него довольно трудно. Возможность подобных обвинений я предвидел с самого начала и в прямой ущерб изложению обильно уснастил свои записки, цитатами как мне кажется достаточно характерными и убедительными в общей печати мне даже пришлось встретить упрек что я вдаюсь в чересчур большие подробности и что записки мои смахивают временами на специальную статью в медицинском журнале если я не привожу еще больше подтверждений правильности моих обобщений то во всяком случае никак уже Не за недостатком таких подтверждений. Петербург, апрель 1901 год